Глава 1. Буря. Часть 1. Дочь генералу губернатора Ротаурии Эсмена находилась под установленным на крыше навесом. Наступал рассвет. "Принцесса, вы не собираетесь возвращаться?" Вопрос задала служанка, сопровождавшая девушку, Галеде как-то подавляла зевоту. Что неудивительно, внезапно пробудившись посреди ночи, её госпожа тотчас покинула свои покои. Ещёта это одним из-за её обычных приступов служонки помчались за девушкой, даже не переодевшись. "Не могу спокойно спать. Пойду подышу свежим воздухом", сказала и смена, несколько задачная своим волнением. В итоге самая младшая из её служанок отправилась к госпоже. Внутренние помещения и дворец соединялись длинным коридором, который стражи охраняли днём и ночью. Как и было принято с давних времён, все подходы к внутреннему дворцу помимо этого коридора, были перекрыты рвам. Зато по коридору можно было пройти прямо в тронный зал. Одним из пережитков тех времён, когда внутренние покои всё ещё были закрыты для мужчин, является то, что, проходя в замок, женщины, как и смена со служанкой сейчас, старались изо всех сил никому не попадаться на глаза. Помимо девушек, на каждом парапете крыши поодиночке стояли дозорные. Перистые облака дрейфовали по небу, Исчезающие за смутным светом восходящего солнца звёзды мерцали, словно задыхаясь. Взгляд эсмены был направлен на запад. Сейчас её отец скачет в этом направлении всё дальше и дальше от Таурии. Вчера, примерно на закате, внутри замка воцелилось оживление. Полностью облачённые солдаты, лошади и драконы покидали замок и выстраивались вне его пределов. Вот-вот должна была разразиться война. Более того... Война, в которой решится судьба их дома. Эта истина была очевидна для всех. Для Эсмены происходящее стало полной неожиданностью. По словам её отца, самые быстрые отряды должны ночью и днём без перерыва мчаться на запад. Обняв Джайну, свою жену и Эсмену, он оседлал коня и просто сказал «Скоро вернусь». Похоже, подготовка войск шла в тайне. Даже мать девушки, скорее всего, ничего не знала. «Мы будем ждать вашего возвращения, мой лорд», — поклонилась Джайна. Она вела себя точно так же, как и всегда, когда провожала Акса на поле боя. «Я с нетерпением ожидаю возможности исполнить для вас Танец Победы». Хороша! надевая шлем, усмехнулся Акс. Его выражение лица тоже было обычным. Мужчина повернулся, чтобы улыбнуться из смене, и затем, натянув поводья, отправился во главе войск. Позже... Когда уже опустилась ночь, пехоты и артиллеристы тоже построились и покинули замок. Подразделения разделились, чтобы противник ничего не заподозрил, пока передовые войска не доберутся до них. «Враг!» — это зловещее слово промелькнуло в сознании девушки. Лишь после отправления отца она узнала, что недалеко от границы разбили лагерь войска Черрика. Говорили, что их цель — сдерживание Таурии, из-за чего те не смогли помочь Хелио, который, по всей видимости, теперь был захвачен войсками Гарды. «Кавалерия легко доберётся до лагеря Черрика к рассвету», так отвечали оставшиеся в замке солдаты на её вопрос. «Будет война?» По словам стратега Равана, вряд ли это зайдёт так далеко. Сейчас Черик должен вложить все силы в оборону. Только вот авангард под предводительством лорда сумеет избавить нас от осадной войны, на которую они надеются. смена чуть прикусила нижнюю губу Гарда. Она знала его имя. Страшный маг, что часто появлялся в её кошмарах и мучил её, называя себя именно так. Однако встреча с наследным принцем Гиллом Мефиусом, а затем известие о его гибели стёрли те воспоминания из её памяти. В настоящий момент большая часть войск покинула город, оставшихся солдат не набиралось и трёхсот. Эсмена совершенно не представляла, что ситуация так обострилась. Из её розовых губ вырвался глубокий вздох. Она не знала, когда это началось, но прямо сейчас Эсмена чувствовала себя ужасно маленьким, совершенно невежественным, никчёмным существом. Мысль о том, насколько она в действительности пуста, наполняла её ужасом и разрывала её чувствительное сердце на куски. Эсмена Базган редко выходила за пределы Таурии. Можно сказать, что она и Таурии толком не знала. Поэтому даже задумавшись о происходящем, она не могла понять ни ситуацию с Чериком, Никаковы шансы на победу, не то что ей, дочери Базганов, теперь делать в замке в отсутствие большей части войск самого лорда. Никто ничего мне не говорит. Они все смеялись за моей спиной. Насмехались, словно говоря, пусть эта принцесска считает, что живёт прекрасной жизнью, на самом-то деле она просто кукла, чьё сердце и голова пусты. Даже в тёплой уютной кровати она никак не могла уснуть. Она скорее желала подышать тем же воздухом, что и её отец, выйдя на улицу, и помолиться богу дракону об успешном походе. Смена, прославленная первая красавица не только Таури, но и всего Запада, образ этой молящейся с закрытыми глазами девушки, отдающей свои нежные щеки ласки ветра, напоминает часто встречающуюся на Тауранских барельефах принцессу-жрицу Миур, когда-то предложившую себя богу дракону. Не зная мысли девушки, Юная служанка восхищалась красотой своей госпожи, когда... «Что вы здесь делаете в такой час?» Послышался голос, который словно делал им выговор. Услышав его, эсмены и служанка обернулись. Перед ними был Расван Базган, которого приветствовали дежурившие солдаты. Этот мужчина — первенец стоуна Базгана, младший брат Акса и вместе с тем ответственного за войска обороны. Другими словами, Расван... Двоюродный брат из смены. «А вы, лорд Росван, почему вы здесь?» «Помогай отцу!» Возможно, это была какая-то издёвка, ведь его улыбка стала жестокой. «Теперь, когда его светлости нет, мы должны быть в постоянной бдительности, в том числе охранять и вас, принцесса. Вам следует прямо сейчас вернуться в свои покои». «Благодарю. Тогда я так и поступлю». Хоть в её формулировках и манерах демонстрировалась вежливость, Эсмине всегда было сложно иметь дело со своим двоюродным братом, который никогда не слушал других. И когда она собиралась вернуться... «Пенцесса!» Росван грубым образом подошёл к ней так близко, что девушка чуть не закричала. «Что-то!» Когда она задала вопрос, ещё шире обычного раскрыв глаза, в глазах Росвана мелькнула необычная нерешительность. «Ничего. Вы ведь знаете ситуацию. Будьте осторожны». «Благодарю». Эсмена улыбнулась, только вот Росван так и не отошёл от неё, несмотря на завершение разговора, да и сам он ничего не торопился говорить. Эсмена почувствовала, что это как-то странно, ведь у них никогда не было близких отношений, и потому сама отошла от мужчины, а затем с поклоном покинула крышу. Служанка поспешила за девушкой. «Лорд Росван словно хотел поговорить чуть дольше». «Не то чтобы я против». Эсмена приложила руку к щеке. «Только вот нельзя отрицать, что в душе Росван воин. И оставайся мы слишком долго в одном месте, атмосфера, скорее всего, стала бы до невыносимого мужеподобной». «Хмм, но, принцесса, разве отец ваш не такой же истинный воин Таурии? Да и генерал Боуван, с которым у вас хорошие отношения, пусть обычный и мягок, но в душе-то он суровый воин». «Правда? И всё же даже сейчас не могу представить сражающегося Боувана». «Но всё-таки я считаю, что у лорда Росвана более утончённые манеры, и он не распространяет вокруг себя эту мужицкую атмосферу. Да и внешности он хорош», — еле слышно добавила служанка. Эсмена тихонько посмеялась над честными словами девушки. У Эсмены не было близких ей по возрасту друзей, но после того, как девушка стала сестрой с принцессой Нилли в Апте, а также, пусть и не совсем ясно поняла ли это она сама, после встречи с наглым наёмником в маске, Она стала куда ближе с теми, кто её окружает. Оставленный на крыше Росван щёлкнул языком. Солнце вся поднималось, и теперь можно было разглядеть фигуры людей на полях вокруг внешних стен. Изначально Росван тоже должен был отправиться к Черику во главе подразделения драгунов. Акс отобрал пять сотен бойцов, решив доверить их племяннику. Только вот Росван попросил о другом. «В этот раз я желаю помочь отцу!» «Ведь, надеюсь, рано или поздно я тоже возьму на себя ответственность по защите государства». Внешне он напоминал Гарберского рыцаря, и по нему сразу было видно «аристократ». Но вот на поле боя он сражался словно демон. Поэтому хоть Акс и был несколько удивлён, но в просьбе племянника углядел особый смысл. Его слова означали, что он станет преемником Тоуна Базгана, фактически заявляя, что он отказывается от борьбы за положение генерал-губернатора. В качестве признания его поистине восхитительных намерений, Акс оставил Росвана командиром гарнизона Таурии. Естественно, он даже не думал, что в сердце его так замечательно повзрослевшего племянника поселилась змея. Одинокая тень бесшумно подкрылась к Росвану с раздражением, глядевшим в ту сторону, куда ушла эсмена. «Лорд Росван!» Обернувшись, он увидел невысокого старика. «Самый обычный человек в одежде служащего». Ничего в нём не привлекало внимания, тем не менее Росван занервничал и под предлогом проверки, как далеко стоят от них стражники, отвёл взгляд. «Теперь, когда события подходят к своей кульминации, лучше не делать ничего необычного. Ведь большинство солдат в замке союзниками нам не приходится. Благо с интуицией у них не так всё хорошо. Знаю». Лицо Росвана омрачилось. «Девушка». Та, что является прямым потомком генерал-губернатора, нужна для мирного управления Таурией. Поэтому убивать её, к сожалению, нельзя. Вот я и прибыл проверить ситуацию». Росвань чувствовал, словно взгляд старика пронзает его насквозь, читает его сердце. Собравшись духом, он нарочно суровым тоном произнёс. «Осталось очень мало времени. Уведомите, солдат. Готовясь к этому дню...» Расван пришёл к взаимопониманию с офицерами и высокопоставленными слугами, недовольными союзом с Мефиосом. Да и среди солдат Тауна Базгана нашлись те, кто выразил свою поддержку. Что же касается самого отца, то здесь Расван хранил всё в секрете. Он знал робкий характер отца, а потому решил глупо не рисковать, пытаясь того убедить. Он уже всё решил, и даже если на его пути встанет собственный отец, И если он встанет у меня на пути, я прикончу его. Однако Росван так и не раскрыл всего плана тем, кто присоединился к нему. Другими словами, он должен был уведомить солдат, что воспользовавшись вторжением армии Гарды, он намеревается поднять восстание прямо сегодня. Выбор времени оставляю на вас. Хорошо, кивнул своим узким подбородком старик. Казалось, даже не покидая Таурию, он знал обо всём, что происходит в западных землях. Обычно в такое совершенно невозможно поверить, только вот как раз у Росвана возможности поверить в это было предостаточно. Прежде всего, именно из-за веры в силу этого человека он решился на вооружённое восстание. Теперь с больше нет места. Те, кто не ряд миру с Мефиосом, для нас имеют ключевое значение. Естественно, как только мы возьмём в свои руки Таурию, следующим шагом будет война с Мефиосом. Нельзя допустить ошибок. «Положитесь на меня». «Вы...» Глаза Росвана внезапно загорелись любопытством. «Вы ведь видите Запад. На что насчет Мефиуса? Можете ли вы сказать, что на самом деле там происходит?» «В некоторой степени да. Вассалы испытывают всё больше недовольства, заметной самоуверенностью Императора. Но в то же время никто не знает, как с ним обойдутся, если они что-то выскажут правителю, а потому настроение несколько подавленное». Кроме того, теперь, после смерти наследного принца, разделились мнения относительно того, что же делать с его невестой, принцессой Горберы. А значит, будет достаточно возможностей, которыми можно воспользоваться. Верно. Выражение лица и тон старика оставались неизменны. Росван глубоко вздохнул и взглянул на небо, а затем опустил взгляд на дремлющие улицы города. Он молод и решителен а также гордился принадлежностью к дому Базганов. Но из-за наступившего мира с Мефиусом эта гордость была растоптана. Он был недоволен. Его юношеская вспыльчивость не позволяла прощать врага. А горячая кровь, всегда ищущая выход из ситуации, и советы старика, что сейчас было рядом, побудили к действиям. Арасван трепетал. Не от страха, нет. Читая в исторических книгах Азарта Урани, Вспоминая о том, что Таурия должна стремиться возродить его, Галядина город пред своими глазами, его постоянно преследовала одна и та же мысль. Постоянно с самого детства. И теперь, когда эта мысль наконец обрела форму и оказалась достижима, Расван трепетал.